Пятисоты, матерь Агни Йоги. Отношение к женщинам можно трансмутировать из недопустимого и нечистого в такое, когда у духа вырастают крылья и поднимается он к вершинам творческой мощи. Женщина тогда становится вдохновительницей лучших начинаний духа и ведущего к таким достижениям, которые без нее невозможно. обычно принято думать что женщина дает жизнь ребенку но упускает с при этом из виды, что творческие силы женщины далеко далеко перешагивающие через эти границы и распространяется на все сферы творческой деятельности человека именно вдохновительница духа на все высшее на подвиги, на устремлениях к красоте на совершении дел необычных сколько их женщин оставшихся неизвестными, вдохновляли художников, поэтов, мыслителей и всех прочих творцов во всех областях жизни на лучшее, что дали они человечеству. И лишь грубое и низкое отношение к женщине толкало человека во тьму и лишало его полета в творческой мысли. Вчера удивлялись, что безнадежная и неосуществимая любовь композитора заставила его творить и создать свои лучшие произведения. Но если бы сила ее ушла и израсходовала себя на удовлетворение и обычные проявления, мощь творчества растворилась бы безвозвратно в обычности.